сказав, что она послала их к нему именно с этой целью. Спартак страшно побледнел и задрожал, принимая письмо. Он поднес правую руку к сердцу, словно желая сдержать его сильные биения, и отослал гладиаторов, приказав хорошенько их угостить. Затем он развернул папирус и прочел следующее послание. «Непобедимому и доблестнейшему Спартаку, Валерия Миссалва. Слава и привет! Так как злосчастный рок и враждебные боги не желают оказать покровительство твоему благородному предприятию, которому ты посвятил все сокровища своей великой души, о мой возлюбнейший Спартак, так как победа, которая благодаря твоей необычайной доблести, твоей проницательности и твоей правоте три года носятся вокруг твоих свободных знамен, не может склонить на твою сторону неблагоприятную судьбу и сломить гордость сильных римлян. Так как на тебя идет вызванный из Азии Лукул, и в ту же самую минуту, как я пишу к тебе это письмо, Помпей Великий, вернувшись победителем из Испании, выступает из Рима против тебя со всем своим войском прямо через Самниум, уступи, Спартак».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 И прежде об эту силу сокрушилась воля самых непреклонных мужей, имена которых передает нам история. От Кира до пира от Ксеркса до Ганнибала. Пока еще не явился Помпей набранное поле, сложи оружие перед Красом. Он без сомнения согласится на почетные для тебя условия, лишь бы не дать своему сопернику славы победы над тобою. Откажись от предприятия, успех которого ныне немыслим.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 Жалься над твоей дочерью, пожалей меня, ведь я только слабая и страшно несчастная женщина. Я умру от отчаяния и горя, если ты умрешь. О, Спартак, жалься надо мною, я люблю тебя беззаветно, я обожаю и чту тебя, как чтут и обожают великих богов Валерия.